Глава 56. Расплата. Живя с мужем в более-менее счастливом браке, Аня привыкла, что дети всегда вечером дома, что вокруг раздаётся детский смех и радостные крики. Они бегают, смеются, играют и развятся, заставляя весь мир крутиться вокруг них. Сейчас дом был пуст. Кроме тоски в нём ничего не осталось. Только эхо отвечало ей. Она вышла на улицу, посмотрела на луну, и ей захотелось завыть. А если соседи услышат, подумала она, и войдя в дом, налила себе стакан вина. Потом, чтобы заглушить нестерпимую боль, ещё один. Утром она не смогла пойти на работу, на второй день тоже. А на третий день приехала Анджела, И сказала, что Анна должна срочно явиться. Её вызывает главврач для серьёзного разговора. Анна с трудом собрала себя в кучу и поехала в больницу. У неё дрожали коленки, когда она зашла в кабинет главврача. "Как же так, Анечка, ты 3 дня не выходила на работу. Это что теперь? Всем так можно?" Голос главного громыхал, казалось, голосу было тесно в стенах кабинета. "Простите, Иван Иванович", виновато сказала Аня. Она стояла на ковре перед его столом, а он, приподнявшись на стуле, распикал её как провинившуюся школьницу. "Ты мне это брось, дорогая. Бог простит". Его голос звенел от плохо скрываемой злости. "А я не могу. Извини, «Ну, давай все не будем ходить на работу. А зачем? Пускай больные сами себя лечат, а те, кто не вылечат, прямиком в морг». «Так? Простите, Иван Иванович, такого больше не повторится. Я клянусь!» Чуть не плача пролепетала Анна. Посмотрев на ее сгорбленную фигуру, Иван Иванович немного остыл. Он подошел и обнял ее за плечи. С отеческой теплотой в голосе он сказал «Алта!» Да слышал я о твоей ситуации, слышал. Есть у тебя здесь доброжелатели. Иван Иванович с презрительной усмешкой кивнул в сторону двери. Ты мне тут раскисать не смей, поняла? грозно сказал он. Анна кивнула. Да, тяжело. Да, больно. Да, плохо. Нужно взять себя в руки и стиснуть зубы. Поняла? Анна благодарно закивала головой. Посмотрев в её полные отчаяния глаза, он примирительно сказал: "Аня, ты же знаешь, что я люблю тебя как родную дочь. Добрая ты. Это очень плохо. Это отвратительно, если честно. Ладно, выпишу тебе предупреждение на первый раз. Ты же знаешь, медсестёр у нас в больнице не хватает". "Хорошо", сказала Аня. Ничего хорошего. Давай там разбирайся со своими проблемами и не думай, что всё так просто. Если подобное ещё раз повторится, без последствий жёсткого наказания не обойдётся. Плойдь до увольнения. Спасибо, Иван Иванович, не повторится, честное слово. Анна внимательно посмотрела на Ивана Ивановича и поняла, что она больше не видит никаких облаков. Мир стал чёрно-белым, а если быть точнее, он стал совсем чёрным. Вернувшись в опустевший дом, Аня налила себе ещё стакан вина, потом ещё один. "Нет", сказала она себе. "Я обещала, работу больше прогуливать нельзя. Иван Иванович прав. Нужно собрать себя в кучу и держаться". Интересно, как это сделать, если весь мир рухнул, а от её счастливой жизни остались одни обломки. Она не знала, сколько прошло одинаковых дней, когда по вечерам она выходила во двор и сквозь слёзы смотрела на луну, испытывая острое желание завыть в голос. Утром она собиралась и вяло плелась до автобусной остановки, работала смену, ничего не замечая вокруг. А приходя с работы жалела себя, напевалась до бесчувствия и ничего не ела. Она перебирала детские вещи, игрушки, думала о том, что сейчас делают Алёна и Света, что они кушали, во что они сейчас одеты. В этом году старшая Алёна должна пойти в 1 класс. И у Ани переворачивалось и взрывалось сердце, когда она представляла, как чужая женщина отводит ее на занятия и заплетает ей косички. Да разве чужая женщина будет смотреть за чужим ребенком? Боже, получается, прошло столько времени с тех пор, как она начала встречаться с Сергеем. Анна не могла поверить в ее голове, не укладывала, что муж окажется таким подлецом. Ведь он же хороший, порядочный человек. Как он мог так жестоко поступить с ней и с дочками? Без дочек ей жизни не нужна. Наверное, они плачут и зовут маму. Непрерывно крутилось у неё в голове. Действительность оказалась ещё хуже. Позвонил муж и сказал: "Вечером привезу детей". Я поддался на их уговоры. "Они скучают и плачут. Я уже не могу выносить их слёз. Ты только не строй иллюзий для тебя" Ничего не изменится. Как только его машина въехала во двор, Анна бросилась обнимать и целовать детей. Скорее пойдёмте в дом. Я вам наготовила блинчиков с мёдом. Мама, мама, мы так скучаем, девочки затараторили, перебивая друг друга. Немного успокоившись, съев блинчики и напившись какао, Алёна и Света наперебой начали рассказывать Мама, ты не думай, нам хорошо живётся. Тётя Антонина к нам хорошо относится, она добрая. Мы даже ездили жарить шашлыки на озеро. Тётя Антонина дарит нам игрушки. А ещё она покупает нам пирожные и мороженое. Анна не могла этого слышать. Оказалось, что страдание от любви ничто. Самое страшное в жизни знать, что чужая женщина обнимает твоих родных девочек. А ведь девочки скучают и страдают только по ее вине. Это она плохая мать. Из-за нее у девочек такие печальные глаза. Ее крошечки не хотят ее волновать. Они просто хотят, чтобы она меньше переживала. Девочки, а помните, как мы с вами кукол рассаживали вокруг елки? Нуф-нуфика, наф-нафика, хрюшку и тигренка. Попыталась Аня затеять тигру и развлечь девочек. Мама, мы уже большие. В кукол мы давно не играем, с серьёзным тоном сказала Алёна. Тётя Антонина сказала, что мне нужно готовиться к школе и становиться самостоятельной. Света, теперь на мне. Я несу за неё ответственность. А я хочу, я хочу, запрыгала Света. Анна рассадила кукол за их большим обеденным столом, но играть и веселиться ни одна из них не захотела. Я хочу спать, сказала Света. Мама, давай я лягу на этот диванчик, а ты полежишь рядом со мной. Хорошо? Анна прилегла на краешек дивана и лежала бы рядом с дочкой целую вечность. Но тут в комнату вошёл сосредоточенный деловитый муж и приказал: "Даю тебе 2 недели на сборы. Теперь ты одна, а у нас большая семья. Куда я пойду?" Жалобно спросила Аня. Надо было раньше об этом думать, когда любовь скрутила со своим юристом. Зло посмотрев на неё, ответил муж.